12. Утро вторника. 6:21. Большое металлическое насекомое скоздило над бетонными башнями и квадратами жилых кварталов, взбивая лопастями винта золотистую жидкость, струившуюся из облаков. Мадрид, квартал Вильяверде. Солнце взойдёт только через час. Сосредоточившись 12 человек спецгруппы захвата заканчивали проверять свой инвентарь. Один осматривал наколенники, другой надевал на плечи тяжелый бронежилет для боёв в городе, старчащий из-за спины антенны передатчика и прикреплёнными под нагрудником гранатами со слезоточивым газом. Третий, перед тем, как надеть шлем с забралом, засовывал наушники под шерстяной подшлемник. Все они в этой нелепой экипировке с торчащими антеннами были похожи на больших чёрных скоробеев. «Эй, Альберто!» Это тебе поручено подсадить меня под задницу. Ага, отозвался Альберта. Только я предпочёл бы другую задницу. Все перешучивались, стараясь сбросить напряжение, хотя в сущности они обожали это состояние. Адреналин, напряжение, опасность. Они получали не такую уж высокую зарплату, если учесть сопутствующие риски. Некоторые из них сравнивали себя с футболистами и представляли себе, что сидят на матче Атлетика с Реалом. Пнёшь ногой по мячу и уже купаешься в золоте. А ещё бывает, что какой-нибудь сообразительный хитрец за один день заработает миллион на биткоинах. Но они знали, что, по крайней мере, одно объединяет их с парнями из футбольных клубов. Они раз от раза участвуют в чём-то очень хорошем, в самом лучшем. Они и есть самые лучшие. Их оружие поблёскивало в тусклом утреннем свете. Пистолеты ГЛОК-17... Штурмовые винтовки «Хеклер» и «Кох» G-36К. Винтовки с высокой точностью прицела калибра 7,62. В сравнении с тем, чем обычно располагали лучшие подразделения, этот инвентарь был что надо. Пора, ребята. Клацнули затворы. Штурмовой отряд, разбившись на маленькие группы, подвинулся к семиэтажному жилому дому. Первыми в здание вошли гуськом две группы из шести. Они быстро и бесшумно взобрались по пожарной лестнице, минуя один пролёт за другим. Заняли последний этаж. В коридорах стояла тишина, какая порой царит в пригородах, где живут рабочие, измотанные после смены. А потом явились парни, которые вообще не знают ни усталости, ни законов, и превратили эту территорию в поле для своих игр. На этом этаже не обитали рабочие. Его целиком скупили братья Лазань. со своей шайкой. Здесь жили их охранники, их приближённые, семьи и дети. Последняя дверь в конце коридора вела в комнату неразлучных братьев. Они не расставались почти никогда. И один из них мгновенно возникал, если надо было прикрыть задницу другого. Членам специального отряда во время совещания показали фото братьев. Но это было лишнее, их и так все хорошо знали. Морды как у вьючных животных. Взгляд холодный и жадный. На этих мордах читалась постоянная готовность запугать или вообще уничтожить конкурентов деяниями неслыханной жестокости. Боевое задание могло вмиг стать ловушкой, ибо теоретически за закрытыми дверями все спали. Но в любой момент эти двери могли открыться, и всю группу перестреляли бы как кроликов. Штурмовики перевели дыхание и обменялись знаками. Тишина стояла мёртвая. Они также бесшумно пробежали вдоль коридора и собрались возле последней двери. Слева первая шестёрка, опустившись на колени, затаилась за пулей непробиваемыми щитами. Справа вторая шестёрка нацелила на дверь пневматический таран. Остальные, подняв оружие, ринулись к дверям под прикрытием с тыла. Командир группы подал знак, и дверь снесли с петель. «Гражданская гвардия! Гражданская гвардия!» Под оглушительно кричали штурмовики, врываясь в квартиру и перебудив весь дом. Из дверей и голышом или в кальсонах повыскакивали люди: за мужчинами, сонные женщины и дети. Это к лучшему. Дети хорошая новость. По крайней мере, ни в кого не надо будет стрелять. Под оглушительную брань и оскорбления жон братьев Лазана вытащили прямо из постели и шёлковым бельём. В изголовье одной из кроватей висела картина 3х2 м. на которой красовался бенгальский тигр в джунглях. Его блестящая шерсть была выписана с фотографической точностью, как и окружавшая звери листва. Вид у животного был спокойный, могущественный и благородный, не то что у самих лазана и их свиты. Зеркала в золочёных храмах отражали возникший хаос. Повсюду слышались крики. Да что вам чёрт побери от меня нужно? орал нано лазана. послушно давая себя арестовать. Ему вовсе не хотелось, чтобы ему переломали руки. Привет, Нана, сказала Лусие, когда его вывели из квартиры. О, надо же. Отозвался тот, словно был рад её видеть. Воительница собственной персоной. С чего это меня удостоили чести и нанесли столь ранний визит? По нему не было видно, чтобы он забеспокоился. В распоряжении брать его была целая армия адвокатов. И им уже не раз удавалось выскользнуть из рук полицейских. Руки у тех были коротковаты. Лусия собралась что-то ответить, но тут не то у неё, не то рядом раздалась вибрация телефона. Она обшарила одежду, ощупала поношенные джинсы. В отличие от бойцов группы захвата, которые носили пуленепробиваемые жилеты поверх зелёных комбинезонов. Её более тонкий жилет умещался под свитером. Сначала ей показалось, что завибрировала рация, но потом она поняла, что это мобильник, поставленный на режим вибрации. "Геррера слушает", сказала она. "Летенант, вам надлежит явиться тотчас же".